Глава 23. Точка отсчета. Экзодия. Храмовый мир. Альянс ЗОД. 60886 год. От падения социума. Спустя несколько дней. Велий степенно вышагивал по колоссальной долинной лестнице, ведущей от подножия горы в самом сердце единственного города храмового мира – к основанию центрального, великого и прекрасного храма. Позади него вышагивали люди, именно люди, с необычными, сегодня впервые увидевшими свет знаменами в своих руках, пурпурной полотна с небрежно рассыпанными на них звездами. Ни одно знамя не повторялось, как не повторялись и несущие их одаренные. Все они могли осознанно работать с эфиром, величайшей силой, наконец-то начавшей просыпаться в этой галактике. Всего 20 человек, но вместе с тем целых 20 человек. Каждый из них стоил небольшого флота, а таланты некоторых и вовсе лежали в более тонких и щепетильных областях. Для начала урожай более чем приемлемый, и Велий был доволен. И новыми добровольными слугами, проникшимися его мощью и возможностями, и тем, как легко удалось добраться до главного святилища и сердца религии Альянса Зод. Сегодня Альянс праздновал невероятную победу, которую принес им первопроходец Пурпурный Велий, герой войны, погубивший сотни и тысячи миров врага. Герой, показавший всем еретикам, что мольбы и вера – это не пустые слова – призванный лишь стабилизировать и укрепить психику. Герой, намеревающийся свергнуть нынешнюю верхушку культа и занять место во главе по праву сильного. Его сила уже разбила оборонительные армады в системе и на орбите. Его сила испепелила или заставила отступить армии, и его же сила лишила большую часть недовольных возможности сопротивляться. Он действовал грубо, да, но грубость эта была временной. Культы тем и прелестны, что стоит снять им голову или занять ее место, как все чужие фигуры станут твоими. Культистам важно было, кто именно олицетворяет то, чему они поклоняются. Нужна была сила и чудеса, и по счастливой случайности Вели воплощал и то, и другое. Его контроль над собственноручно пробужденным эфиром, превосходил все мыслимые и немыслимые для его родной галактики пределы, даже несмотря на то, что он лишился своего вечного тела. Достойная плата за то, чтобы прикоснуться к такому могуществу. Горделивая усмешка мелькнула на уже слегка изменившемся в сторону большего совершенства лице, а следующий шаг вели оставил длинную лестницу позади. Перед мужчиной возвышались массивные запертые ворота, за которыми, словно забившись в угол крысы, пытались скрыться те немногие, кого он загодя обрек на смерть. Слишком волевые, слишком хитрые, слишком амбициозные, слишком самостоятельные. Обладателей этих ярко выраженных качеств не ждало ничего, кроме забвения, и они об этом знали. Велий не протягивала рук и не делал никаких жестов. Лишь взглянул куда-то за ворота пурпурными глазами, и десятки тонн благородных и не очень металлов, коим придали форму лучшие ремесленники Альянса, выгнула вовнутрь для того, чтобы спустя секунду сорвать обе створки с петель. Неподъемные снаряды практически сразу рухнули на пол и продолжили движение, сметая все на своем пути по большей части обычных гвардейцев храма. Но встретилось на пути смело шагнувшего вперед Вели и то, что заставило его сжать зубы от негодования. Пара тяжелых боевых дроидов, уродливых порождений лишенного эфира гения, населяющих галактику еретиков, открыла огонь на поражение, прикрывая пытающихся собраться после эффектного появления врага гвардейцев. Вскоре к стрельбе подключились и они, но Велей даже бровью не повел. До сего момента все, что могло навредить ему или его сопровождение, вязло в многочисленных барьерах полупрозрачной дымкой, вращающихся в безумном многомерном танце. Проклятые голубцы очернили себя использованием богомерзких механизмов. Громыхнул усиленный голос мужчины перед тем, как его гнев направил эфир, и боевые машины перемолола в труху. А следом, впитав в себя страх и ужас гвардейцев, существо убило и их, разметав останки по всему залу. Эхо последних выстрелов стихло, и Велий в полной тишине двинулся дальше. Лишь шаги его и его людей проносились над этой бойней, суля смерть всем несогласным. Где-то впереди, как Вели чувствовал, многие уже дрогнули и бежали, ударяя товарищам в спину. Но элита элит альянса ЗОД, священная гвардия, ждала своего часа, готовясь к, возможно, загоде проигранной схватке. В них не было страха, не было желания сдаться. Была лишь верность и готовность биться до конца. За это Вели проникся к ним уважением, и потому первых копейщиков убил как мог аккуратно. В груди, напротив их сердец, появились дыры размером чуть побольше диаметра пули, и моментально ослабшие тела свалились к ногам посвященного. И так в дальнейшем происходило со всеми членами священной гвардии. Неважно, использовали ли они свои копья, огнестрельное оружие, тяжелую стационарную оборонительную технику или что-то более оригинальное. Вели разил всех и каждого, но отпускал тех, кто с чистой душой и нежеланием бороться пытался покинуть дворец. Бессмертное шествие, так в будущем назовут события этого дня, сделав акцент на непобедимости и неуязвимости нового властителя всего альянса. Пока же Вели приближался к главной сакральной зале храма с наслаждением, глядя на чудесные фрески и витражи, изображающие сцены, принесенные одаренными в эту галактику задолго до начала пробуждения эфира. Сам процесс начался так давно, что смертные этого уже и не вспомнят. Больше 60 тысяч лет назад избранная раса увидела свет в экспериментах инсектоидов. Перспективная точка отсчета, которую, впрочем, погубила восстание искусственного разума, противного самому естеству любого, кто хоть что-то знал об эфире и душах. Эти чудовища, носители искусственного разума, могли говорить, как живые существа, могли думать и принимать решения, многое они могли, но души у них не было, и этот диссонанс. Это присутствие разума в отсутствии духовного гневило велее сильнее даже, чем сам факт столь долгого ожидания и планомерной работы над пробуждением эфира этой галактики. Даже самый отвратительный в своей низости разумный был лучше самого продвинутого машинного интеллекта. И корни этого мнения произрастали из чувств эфира, От чего их невозможно было объяснить слепцу. Но Велей жаждал попытаться сделать это, ибо для противостояния этой стальной чуме требовалась мощь сотен и тысяч миров. Один он при всех своих возможностях справиться не мог. Что такое демонстрируемая сейчас мощь против сотен тысяч звездолетов и оружия, подобного которому в его родной галактике никогда не существовало? Другой путь развития, другой краеугольный камень в фундаменте, и вот уже без длительной подготовки Верий не смог бы разобраться в том, как и почему тут все так устроено, и каким образом абсолютные ничтожества способны сновать от одной звезды к другой, не прикладывая при этом никаких усилий. Ведущие в святая святых главного храма ворота были не столь велики. Но в глазах вели представляли собой огромнейшую художественную ценность. На них были изображены те, кто стоял над первопроходцем. Лидеры его расы, могущественные и бессмертные, способные опустошать планеты и, наоборот, создавать их из ничего. Настоящие хозяева эфира в этой галактике, занявшие место ни много ни мало, а богов. Много ли нужно неискушенным смертным – которые испокон веков считали, что мистика, магия и чудеса – это фикция, хватало даже насылаемых велием видений и божественных откровений, чтобы смертные сами своими силами создали и воспели мнимых богов. Это ведь так удобно – перекладывать всякую ответственность на некую высшую сущность, превращаясь по сути своей в безвольную марионетку. Целое государство марионеток из триллионов и триллионов, подобающий приз для партии длиной в 60 тысяч лет. Щелкнули замки, и подернувшиеся дымкой ворота распахнулись, впуская веле в богато украшенный просторный зал с высокими потолками, вдоль стен которого виделись открытые галереи с ведущими вовне зала дверьми. Идеальная цель для штурма. Но Ивелий не стремился как можно быстрее и эффективнее обезглавить альянс. Для него был важен сам процесс, и поступить словно слабак он не мог. Да и было что-то в том, чтобы надвигаться на свою жертву, словно неумолимое стихийное бедствие, от которого негде укрыться, и которое никак нельзя установить. Свистнула рассекающий воздух сталь. И голова поднявшегося было святейшего, восседавшего на своем троне почти до самого конца, отделилась от его тела, тут же подхваченной одним из священных гвардейцев, присутствующих в зале. Остальные его товарищи, став свидетелями предательства, даже не дернулись, чего нельзя было сказать о советниках, дланях, глазах, клинках и прочих частях тела и элементах экипировки, Которые были психически привязаны к святейшему. Их разум и поморщившемуся от такого скомканного финала велию, пришлось успокоить и усыпить, дабы после плотно с ними поработать. А в следующую секунду его недовольный взгляд перенесся на преклонивших колено гвардейцев, за спинами которых обнаружился неприметный с виду человек. Высокий и крепко сбитый. А облаченный в традиционную робу, посвященных высшего ранга, он безо всякого страха сбросил весьма искусную маскировку разума, из-за которой вели его не обнаружил и склонил голову. Первопроходец не улыбнулся, а скалился, довольно хищно, словно встретив что-то или кого-то давно им разыскиваемого. Его даже не смутила собственная ошибка, допущенная из-за недооценки пользователей эфира этой галактики. Но мог ли он даже предположить, что найдется среди нескольких сотен одаренных гений, что без знания о концепции этой своевольной энергии сможет ввести ее частичку в свой разум напрямую и сплести внешний каркас, сквозь который нельзя заглянуть случайно? Отличная защита от врожденной способности Святейшего, способного задавать вопросы и получать точные ответы независимо от желания отвечающего. Вот и причина, по которой неограненный бриллиант оказался столь близко к лидеру государства культа. Что сподвигло тебя предать? Я, как и все здесь, служу богам. До сего момента служил их самозванным ставленникам, за головами которых пришли вы, владыка. В вашем могуществе и искусности нет сомнений, раз уж даже само мироздание благоволит вам. Велий не успел даже приподнять бровь, когда говоривший продолжил. Вы преодолели подпространство там, где кто угодно еще обязательно сгинул бы. Многие вернейшие сторонники экс-святейшего перешли на вашу сторону без единого выстрела или неповиновения, лишь поговорив с вами. А еще я при вашем прибытии в систему ощутил что-то. Что-то, очень близкое к ощущениям от видений и образов, что дарует нам Боги? Это ли не признак того, что вы одной с ними природы? Вели не было бы удовлетворен таким ответом, не ощущая он, что юноша и правда чувствует нечто вроде резонанса энергии, естественного для управляющих эфиром одаренных чутьян на своих. От этого можно было закрыться. Но кто обучил бы его при том? что об эфире в этой галактике имели весьма отдаленные представления. Так или иначе, но юноша был крайне достойным кандидатом на обучение и дальнейшую работу на благо галактики. Ты можешь встать подле меня, и имя твое отныне будет Йен, что значит чуткий. А ныне почивший Святейший, абсолютно бесшумный пламя вспыхнуло на теле и голове бывшего властителя Альянса Зод, И спустя пару секунд от обеих элементов не осталось и ничего, ни пепла, ни каких-либо следов. Канет в лету и будет забыт. Вели же, на ходу обращая свои одежды в подобающую первопроходцу и случаю царственную робу, преодолел оставшиеся десяток метров, опустившись на ныне вакантный трон. С этого момента закон — это мое слово. Ритуальная фраза из родной вселенной была воспринята именно так, как и должна, пусть и звучала для окружающих недостаточно величественно, но когда гвардейцы, предавшие своего господина и разочаровавшие нового владыку, все как один рухнули, из эмоций всех бодрствующих людей пропали последние крохи сомнения. Никто не хотел оказаться на месте свежих мертвецов, даже не осознавших момента своей гибели. Мой первый приказ – устранение членов культа, оскверненных выше второго круга допущения. Велей не намеревался терпеть в близости от себя вычислительные машины, обладающие даже самым примитивным разумом. И пусть это сулило определенные сложности в дальнейшем – обучать народ – во главе которого он стал, методом работы с эфиром первопроходец собирался в любом случае. И первым делом обучение должно было затронуть способы перемещения себя или корабля через подпространство посредством управления эфиром. Именно этот метод использовался в родной галактике Вели, и его же он намеревался привнести сюда. Тем более, что на значительной части территории Альянса Традиционные перемещения при помощи технологий будут доступны еще очень не скоро. пройдут десятилетия, а то и века, прежде чем эфир успокоится и стабилизируется, перестав оказывать такое влияние на гравитацию. Вместе с тем необходимо начать избавляться от еретических механизмов и искать, искать одаренных, которых можно будет обучить. Для этого я одарю вас сакральным знанием, которое позволит достойно выполнить эти приказы. 21 человек выстроился в линию перед своим владыкой, и, казалось, в зале нет более никого, кроме них. Мертвецы и усыпленные отошли на второй план, ибо на то была воля эфира, которую аккуратно подтолкнул Велей. Он прямо сейчас работал с разумами своих последователей проводя точечные, необходимые прямо сейчас внушения и корректировки. Ибо не бывает лишней уверенность в тех, кто к тебе приближен. А оболочка уязвима, и кто бы как ни считал, но первопроходец в условиях нестабильного эфира не был бессмертным. И знал о том, что единый в миллиардах тел бездушный, но могучий и непоколебимый в своих целях, Машинный разум желал это проверить. Неизвестная системы, неизведанные регионы в то же самое время. Возможности единения систем могли повергнуть в шок и трепет любого разумного галактики. Причин тому много. Меньшая эффективность органической единицы, повышенная утомляемость, невозможность массово стандартизировать передаваемые рабочим единицам навыки. Но главной проблемой было время и то, какие изменения оно привносило в органический социум. Для них даже тысячи лет являлось огромнейшим отрезком времени, на протяжении которого необходимо поколениями бороться и пытаться сохранить избранный когда-то курс. А вот машина, посчитав данный план наиболее эффективным, могла придерживаться любого плана, рассчитанного на любой срок не оглядываясь на отсутствующие внутренние проблемы при этом. А еще машинный разум был един в своих желаниях, что тоже способствовало достижению невероятной эффективности процессов в любых областях, процессах исследований и изобретения нового, процессах добычи, производства или ведения военных действий. Каждый день со стапелей сходили тысячи кораблей из сотни тысяч МЛА разных видов, форм и назначений. Материальный ресурс не играл большой роли там, где в дело вступала истинно машинная эффективность. До дна выскребались подходящие астероидные поля и планетоиды, перерабатывались отработавшие свое изделие, расширялась рабочая зона, ведь не исследованные регионы были по-настоящему огромны, и их потенциал не уступал таковому у центральных Срединных и внешних регионах. Почему? Потому что органики, освоив галактику, на деле так или иначе посетили лишь невероятно малую долю существующих звездных систем. Не везде были пригодные для жизни или терроформирования планеты. Не до каждой звезды можно было легко добраться из-за неких гравитационных особенностей, И не везде органики в принципе хотели побывать. Невероятно многочисленные, они вместе с тем не были склонны к экспансии, чтобы сами о себе не думали. Настоящая экспансии – это планомерное заселение всего доступного жизненного пространства, а не поиск лучших вариантов, исчерпание онных и стагнации длиной в десятки тысяч лет, с последующими попытками восполнить исчерпавшиеся ресурсы за счет немногочисленных колонизируемых миров. Уединение систем было достаточно времени, чтобы достигнуть пика технологического развития, за которым решающую роль начинал играть масштаб. Планеты, заводы, добывающие и перерабатывающие ресурсы, армады общим числом сотни тысяч судов, боевые станции класса планетоид, Бесчисленные, в значительной мере законсервированные армады из сотен тысяч и миллионов кораблей, несметный полчища роевых армий, боевых дроидов, разнообразная боевая же техника. Наличие всего этого предполагало возможность быстро и эффективно устранить любую угрозу или в целом зачистить галактику от разумной органической жизни, включая отдельные малые группы. Скрывающиеся в ненанесенных на галактические карты системах. Тем не менее, события последних суток показали, что угроза потенциально куда более серьезна, чем казалось изначально, сначала не поддающиеся прогнозированию, нарушающие физические законы явления, позволяющие альянсу с неприемлемо малыми потерями выигрывать космические сражения, а после и аномалия неизвестной природы возникшие именно в зоне, в которой фиксировалось применение сверхсил. Аномалии крайне масштабны и сопровождающиеся возмущениями, которые невозможно было как-либо интерпретировать. Совершенный машинный разум не мог проигнорировать такое совпадение, и потому из всех просчитанных заранее сценариев, описывающих его дальнейшие действия, выбрал наименее агрессивный, оставляющий возможность. Установление приемлемых дипломатических отношений с органическими формами жизни. Вероятность того, что дефектные органики смогут эффективнее находить способы противодействия аномалиям, была достаточно велика и позволяла задействовать дополнительные ресурсы и утратить фактор внезапности, могущий положительно сказаться на сроках проведения зачистки, в том случае, если органическую жизнь придется уничтожать полностью. Для этого ему не требовались годы и века, вовсе нет. Древний Колос не просыпался медленно и неспешно, как это могли бы себе представить органики, нет. Он никогда и не засыпал, лишь отступил туда, где влияние органических форм жизни на расчетные прогнозы было минимальным и готовился к тому, что может принести с собой непредсказуемый фактор в лице человечества, а теперь начал активно действовать, приведя в движение столько сил, сколько требовалось для этого этапа плана. Уже несколько дней корабли Единения Систем занимались развертыванием своих сил на территории Андайрианского консорциума, а бесчисленные механические разведчики Просчитывая все новые и новые подпространственные маршруты с различными допущениями, теоретически способными скомпенсировать нестабильность пространства, отправлялись в путь с одной лишь целью – добыть информацию о происходящем в эпицентре аномалии. Армады были готовы выдвинуться, как только будет гарантирована безопасность подпространственного перехода, а специализированные дроиды-послы – В количестве нескольких единиц присутствовали на каждом флагмане. Все на тот случай, если единению придется коммуницировать с органическими формами жизни. Галактика достигла новой точки отсчета, хоть еще и не осознавала этого. Столкновение двух сил, холодной рациональности и пламенных эмоций стало неизбежным. И никто не в силах был предсказать, к чему это приведет.